Коренастый мужчина покачал головой. «Элайда седая утверждает, что парень опасен, моя королева, и если она могла бы сказать больше, я предположил бы послать за палачом. Но все сказанное ею не более того, что любой из нас может увидеть собственными глазами. В округе нет фермера, который не говорил бы, что дела идут хуже некуда, а будут еще хуже, без всяких предсказаний. Что касается меня... то я полагаю, парнишка очутился здесь вследствие стечения обстоятельств, обернувшегося к нему, однако, неблагоприятной стороной. Из предосторожности, моя королева, я бы посоветовал упрятать его в темницу, пока Лиди лэйн и Лорд Гавин не отправятся в дорогу и не будут достаточно далеко от кимлена Тогда его можно будет отпустить. Если только Айседай у вас нет больше никаких предсказаний относительно него, «Я сказала все, что прочитала в узоре, капитан-генерал», — промолвила Элайда. Она одарила Ранда жестокой улыбкой, которая едва коснулась уголков ее губ, смеясь над его неспособностью заявить, что она не говорит всей правды. «Несколько недель в тюрьме ему не повредят, а мне дадут шанс узнать больше». От заблестевших глаз Элайды озноб пробрал Ранда еще сильнее. «Возможно...» «Придет новое предсказание!» Какое-то время Маргейс раздумывала, положив подбородок на кулак и опершись локтем на подлокотник трона. Бутерант в силах двинуться, он наверняка переступил бы с ноги на ногу под ее хмурым внимательным взором, но взгляд Элайдис заморозил его. Наконец королева заговорила. «Кемлин задыхается в петле подозрительности, а возможно и весь Андорр. Страх и злобное подозрение». «Женщины обличают соседей, как друзей темного, мужчины малюют клыки дракона на дверях людей, которых знали многие годы. Я не стану частью этой паутины». «Маргейс», — начала была Элайда, но королева оборвала ее. «Я не стану частью этого». Когда я зашла на трон, то поклялась поддерживать правосудие для знатного или для простолюдина, и я буду верна своей клятве, даже если окажусь последней в Андоре, кто помнит о справедливости». «Рандалтор, поклянетесь ли вы светом, что ваш отец, пастух дворечья, дал вам этот меч с клеймом цапли?» Ранд, едва ворочая сухим языком, произнес «Клянусь!» Вдруг вспомнил, с кем разговаривать, поспешно прибавил «Моя королева!» — лорд Гаринг приподнял тяжелую бровь, но Маргис, казалось, не придала этому значения. «И вы взобрались на стену парка просто для того, чтобы взглянуть на лжедракона?» «Да, моя королева! Злоумышляли ли вы против престола Андора, или против моей дочери, или против моего сына?» Иотон говорил о том, что последние два деяния обеспечили бы ему намного более короткий срок между приговором и казнью, чем первое. «Я никому не хотел зла, моя королева, вам и вашим детям менее всего». «Тогда...» «Я дарую вам правосудие, Рандал Тор», — сказал Эмаргейс. «Во-первых, из-за того, что имею преимущество перед Элайдой и Гарретом. В молодости я слышала говор дворечия. У вас не та внешность, но если смутные воспоминания могут служить мне, то в вашей речи звучит дворечие. Во-вторых, никто, имея ваши волосы и глаза, не стал бы утверждать, будто он двореченский пастух, не будь это чистой правдой». Утверждение, что ваш отец отдал вам клинок с клеймом цапли, слишком абсурдно, чтобы быть ложью. И в-третьих, голос, что шепчет мне, будто самая лучшая ложь, зачастую та, что слишком нелепо, чтобы быть принятой за ложь, этот голос не доказательство. Я буду утверждать закон, который я и установила. Я дарую вам свободу, Ранталтор, но советую поостеречься, если в будущем вы совершите проступок. если вас вновь обнаружат в пределах дворца это не так легко сойдет вам с рук благодарю вас моя королева хрипло сказал ранд он чувствовал неудовольствие лайды словно жар на своем лице талан обратилась к гвардейцу маргис сопроводите этого сопроводите гостя моей дочери из дворца и выкажите ему всю надлежащую учтивость Все остальные тоже ступайте. Нет, Элайда, вы останетесь. И если не против, то пожалуйста, и вы тоже, лорд Гаррет. Мне нужно решить, что делать с этими белоплачниками в городе. Талонворы-гвардейцы с неохотой вложили мечи в ножны, готовые мгновенно вновь их выхватить. Тем не менее, Ранд испытал радостное облегчение, когда его, образовав коры, окружили солдаты. Лайда слушала королеву в полуха, шагая за талонвором. Ранд чувствовал ее взгляд на своей спине. «Что бы произошло, не задержи, Маргейс, подле себя, айседай!» «При этой мысли ему захотелось, чтобы солдаты маршировали побыстрее». К его удивлению, Элэйн и Гавин, выйдя за дверь, перебросились несколькими словами затем пристроились рядом с Рандом. Таланвор удивился не меньше. Молодой офицер перевел взгляд с брата и сестры на теперь закрытые двери. «Моя матушка», — сказала Элэйн, — «приказала, чтобы его сопроводили из дворца, Таланвор, со всей учтивостью. Чего вы ждете?» Таланвор хмуро посмотрел на двери, за которыми совещалась со своими советниками королева. «Ничего, миледи», — кисло сказал он и без всякой необходимости скомандовал экскорт идти вперед. Чудеса и диковины дворца скользили мимо Ранда незамеченными. Он шел словно в тумане, обрывки мыслей кружили слишком быстро, их ему никак не удавалось ухватить. «У вас не та внешность. Этот человек стоит в самом сердце всего?» Эскорт остановился, Ранс дрогнул, моргнул, обнаружив, что оказался в огромном дворе перед дворцом возле высоких позолоченных ворот, блестящих на солнце. Никто не стал бы открывать их для одного человека, тем более для нарушителя, пусть даже дочь наследница потребовала для него прав гостя. Таланвор, ни слова не говоря, отперворотца для вылазок небольшую дверцу, врезанную в одну из створок ворот. — Таков обычай, — сказала Элэйн. Провожать гостей до самых ворот, но не смотреть за тем, как они уходят. Лучше помнить радость от общества, гостя, а не печаль расставания. «Благодарю вас, миледи», — сказал ранд Он прикоснулся к шарфику, обмотанному вокруг его головы. «За все! в твоей есть обычай. Гость преподносит скромный подарок. Боюсь, у меня ничего нет». «Хотя», — добавил он сдержанно, — «наверное, я кое-что рассказал вам о народе двуречья «Если бы я сказала матери, что ты, по-моему, красив, она точно упекла бы тебя под замок». Илайн благосклонно одарила его ослепительной улыбкой. «Прощай», — ранталтор. Арант, раздвинув в рот, наблюдал, как уходит девушка. «Более юный вариант красоты и величия Маргейс». — Лучше и не пытаться. <смех> в словесных дуэлях она всякий раз берет верх, — рассмеялся Гавин. Ранд рассеянно кивнул. — Красив? — О, Свет, дочь наследница трона андора Он помотал головой, стараясь привести свои мысли в порядок. Гавин, казалось, что-то ждал. Ранд посмотрел на него, потом проговорил. «Э — -э, Милорд, когда я сказал, что я из дворечия, вы удивились? И все остальные тоже? Ваша матушка, лорд Гарретт? «Элай, доседай!» — дрожь пробежал по его спине. «Но никто из них...» — Рант не сумел договорить. Он даже не был уверен, зачем завел этот разговор. «Я сын Тэма Алтура. Даже если родился не в двуречье...» Гавен кивнул, будто именно этого и ждал. Однако он все же колебался. Рант решил уже забыть про незаданный вопрос, как Гавен промолвил. «Оберни шуфу вокруг головы, Рант, и ты вылитый аилиц!» «Странно, поскольку мать, видимо, считает, что ты, по крайней мере, говоришь, как двуреченец. Мне бы хотелось, чтобы мы получше узнали друг друга, ранталтор Что ж, прощай!» «Ай, Ран стоял и смотрел след Гавину, пока нетерпеливое покашливание Таланвора не напомнило ему, где он находится. Он нырнул в дверцу едва успел переступить границу дворца, как Таланвор захлопнул за ним вороться. С той стороны громохнули опускаемые на место засовы. Овальная площадь перед дворцом теперь опустела. Солдаты ушли. Все толпы, трубы, барабаны, все исчезло. На смену им наползла тишина. Возбуждение спало, и не осталось ничего, кроме разбросанного тут и там ссора, который ветер гонял по мостовой. Доторопились по своим делам несколько прохожих. Ранд не разобрал, носят они красные цвета или белые. аилец Вздрогнув, Ранд сообразил, что стоит прямо перед дворцовыми воротами, там, где лайда едва закончив разговор с королевой, без труда сразу же обнаружит его. Поплотнее запахнувшись плащ, он пустился рысцой через площадь и дальше в лабиринт улицы внутреннего города. Ранд часто оглядывался, проверяя, не следует ли кто за ним, но плавные повороты улицы не позволяли видеть далеко. Однако он хорошо помнил глаза Элайды, и ему легко было представить, как они следят за ним. Когда Ран добрался до ворот в новый город, то бежал уже вовсю прыть.